Близоруко, щурясь, вовсе не от слабости зрения, а по привычке, он оглядывал приготовленные аппараты. Гримшар не походил на знаменитых ученых, которые, как правило, отличались внушительным видом и властностью характера. Эрк Нор вспомнил Ренбоза с его застенчивой мальчишеской внешностью, так не соответствовавшей величию его ума. «Вскройте заделанный шов!» – скомандовал Гримшар.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 Внезапным прыжком оно взлетело вверх, простираясь покрывалом тьмы на всю площадь руфулицитовой камеры и ударилось о прозрачный потолок. Тысячи коричневых звездочек заструились по телу медузы, покрывало выпучилось куполом, как от дуновения снизу, и медуза уперлась в дно камеры с собранными пучком щупальцами. Таким же черным призраком поднялось из бака второе чудовище,